Глава 6 Герман. Уже второй час жду, когда выведут детей на прогулку. Сижу в машине напротив детского сада и чувствую себя сталкером. Хочу просто посмотреть на Алису, понять, какая она в обычной жизни, среди сверстников. Наконец дверь открывается, и во двор высыпает шумная толпа четырех в ярких куртках. Я ищу среди них знакомую фигурку и вижу. Алиса стоит немного в стороне. Наблюдая, как другие дети играют в догонялки. Почему она не играет с ними? Может, стесняется? Или ее не принимают в компанию? «Алиса, иди к нам!» — кричит рыжеволосая девочка. «Ты будешь принцессой, а мы ее охраной!» Лицо дочери расцветает улыбкой. Она бежит к детям, и они с восторгом принимают ее в свою игру. Значит, не изгой. Просто наблюдательная, как я в детстве. Смотрю, как она смеется, бегает, машет руками, изображая принцессу в башне. В ней столько жизни, энергии, радости. Моей крови, моих генов. Моей дочери, которую я упустил на пять лет. «Простите?» Раздается голос рядом с машиной. Оборачиваюсь. У окна стоит женщина. Это воспитатель Алисы. Она вывела недавно детей на прогулку. «Вы уже второй день здесь сидите?» Говорит она строго. «Если вы отец одного из детей, проходите через главный вход. А если нет, я вынуждена вызвать охрану». Черт, меня заметили. Я начинаю, выходя из машины, но не знаю, как объяснить. «Папа!» Вдруг кричит детский голос. Поворачиваюсь и вижу, как в нашу сторону бежит мальчик лет пяти. Он протискивается сквозь прутья забора и обнимает меня. тёма что ты делаешь?» Удивляется воспитательница. «Это мой новый папа!» Гордо заявляет мальчик. «Мама вчера сказала, что он скоро приедет!» Смотрю на ребенка. Светлые волосы, голубые глаза. Ничего общего со мной. Но он так искренне радуется, что у меня сжимается сердце. тёма мягко говорю я, я не твой папа. Ты меня с кем-то путаешь». «Нет!» Упрямо заявляет он. «Мама сказала, папа красивый и на большой машине. У вас большая машина!» Воспитательница вздыхает. «Тёма, иди к детям». «А вы?» — поворачивается ко мне. «Всё-таки объясните, что здесь делаете?» «Я отец Алисы Костроминой». Говорю тихо. «Но мы... У нас сложная ситуация. Я просто хотел посмотреть на дочь». Выражение лица женщины меняется. «А, вы тот самый!» Ирина Петровна, заведующая, предупреждала меня о вас. Мама Алисы с ней разговаривала. Что именно она говорила? Что вы можете появиться. И что у вас нет права общаться с ребенком без ее согласия. Я не собираюсь никого похищать. Просто хочу понять, какая она. Счастлива ли? Чего ей не хватает? Женщина изучает меня взглядом опытного педагога. А вы действительно ее отец? Или Лиза перестраховывается? «Действительно. Узнала об этом только недавно». «Понятно». Она вздыхает. «Знаете, скажу вам, как педагог с двадцатилетним стажем. Алиса — особенный ребенок. Умная, чуткая, очень привязана к матери. Но ей не хватает мужского внимания». «В каком смысле?» Она часто спрашивает про отца. Фантазирует, что он в командировке, скоро вернется. На праздниках, когда приходит папа, всегда грустнеет. А недавно прямо спросила «А почему мой папа меня не любит?» Слова бьют больнее пощечины. «Моя дочь думает, что я ее не люблю, что я где-то есть, но просто не хочу с ней видеться». Что ответила Лиза? «Сказала, что папы у них нет, и это нормально. Но для ребенка это ненормально. Алиса видит полные семьи и понимает, у нее чего-то не хватает». Смотрю на дочь. Она все еще играет с детьми, но уже не так активно Стоит немного в стороне, наблюдает. А как она ведет себя в группе? Хорошо. Дружит со всеми, но близких подруг нет. Может быть, боится привязываться. Чувствует нестабильность в семье. Какую нестабильность? Лиза замечательная мать. Конечно. Но ребенок чувствует, что мама что-то скрывает. Дети очень интуитивны в этих вопросах. Сам был таким ребенком. Мои родители развелись, когда мне было 7 Но до этого долго делали вид, что все хорошо. Я чувствовал фальшь. И страдал от неопределенности больше, чем потом от самого развода. Что посоветуете? Честность. Если вы действительно хотите быть отцом, докажите это делами, а не словами. А если это просто мимолетный интерес, лучше исчезните навсегда. Я хочу быть отцом. Тогда начните с малого. Не требуйте сразу встречи и объяснений. Покажите, что вы надежный, что на вас можно положиться. Как именно? А вы знаете, что у нас скоро новогодний утренник? 28 декабря. Дети очень ждут, но... У нас проблемы с Дедом Морозом. Тот родитель, с кем мы договорились, заболел. Понимаю, к чему она клонит. Вы предлагаете мне сыграть Деда Мороза? Почему бы и нет? Алиса будет рада, как и все дети. А вы сможете подарить ей праздник, не нарушая границ, которые установила мать. Идея кажется безумной и одновременно гениальной. Я смогу провести время с дочерью, подарить ей радость. И при этом Лиза не сможет возразить, ведь я буду Дедом Морозом для всех детей, а не только для Алисы. А костюм, борода? Все есть в садике. Только нужно будет выучить программу. Стишки, песенки, игры. Справлюсь. И еще. Серьезно, говорит она. И если соглашаетесь, то уж постарайтесь. Дети почувствуют фальшь сразу. Я не подведу. Женщина кивает. Тогда приходите завтра в 7 вечера на репетицию. И учтите, что Лиза будет на утреннике. Она помогает с костюмами. Сердце замирает. Значит, я увижу ее. В первый раз за 5 лет нормально. Хотя и в костюме Деда Мороза. Спасибо. Говорю искренне. Не благодарите. Делаю это ради детей. И ради Алисы, в частности. Но если обманите ее ожидания... Не обману. Она уходит, а я сажусь в машину. Смотрю на дочь. Через несколько дней я стану для нее Дедом Морозом. Подарю ей сказку, чудо, праздник. А потом... Потом посмотрим. Может быть, это станет началом чего-то большего. Может быть, Лиза поймет, что я действительно изменился. «Дядя!» Раздается голос у окна. Тот самый мальчик, Тёма, снова протиснулся к забору. «А вы правда не мой папа?» Спрашивает он с надеждой. «Правда, не твой малыш?» Мягко отвечая, опуская стекло. «Но твой папа обязательно найдется». «Мама говорит то же самое», вздыхает он. «Но я уже долго жду». «Хорошие папы стоят того, чтобы их ждать». «А вы хороший папа?» Смотрю на Алису, которая строит снеговика с другими детьми, и честно отвечаю. «Пытаюсь им стать». Если бы все было так просто, как в детском понимании. Но Тема прав в одном. Я действительно хочу стать хорошим отцом. И новогодний утренник – это мой шанс доказать это. Завожу машину, уезжаю. Завтра начну готовиться к роли Деда Мороза. Самые важные роли в моей жизни.